Глава 12. В двух шагах от возводимого в Устюге владычного двора на углу старинной издыхальни и спасской гулыни стоял двор именитых устюрских купцов Алексея, Бажена и Василия Басых, безмерно разбогатевших на торговле с сибирской пушниной, откуда одного только Соболя их поверенные и приказчики вывозили до семи тысяч штук ежегодно. Богатство братьев было столь велико, что старшего – Алексея. Царским указом зачислили в гостиную сотню, вызвав Москву на постоянное проживание. Прославились братья своей благотворительностью, неизменно жертвуя огромные деньги на строительство церквей и благоустройство родного устюга, сильно пострадавшего после прошлогоднего большого пожара, уничтожившего часть городской стены с башнями и воротами от Успенского собора дорва, что подли Иоанна Богословской в церкви. В то же время не оставляли босые своим попечением и Глейинскую обитель, всклаченную с семьей купцов Груциных, обеспечив перестройку и обновление монастырских стен и собора Живоначальной Троицы. В результате такого обширного строительства, затеянного купеческим сословием, в Устюге возникла острая нехватка собственных мастеровых, способных обеспечить все строительные площадки города. Великий Устюг потянулись искусные вояльщики – и умелые ремесленники со всех концов большой страны. Никому отказа не было. Главное условие – мастерство и сноровка. В таких условиях без труда нашел себе применение в чине городского зодчего крестника отца испанский архитектор Дон Алонсо Чурегера, спасенный в прошлом году от в ватаги польских разбойников. чуригера как и обещал, принял православие, получив при крещение имя Афанасий. а его воспринимаемая русским ухом фамилия, с понятной окружающим лёгкостью, но необъяснимой витиеватостью и затейливой прихотью, превратилась в Турчанинова. на Новокрещенец Афанасий Турчанинов, к удивлению многих, обнаружил завидные способности во владении русским языком и за загодно учился более-менее внятно изъясняться на нём, не вызывая обидных замечаний и насмешек окружающих. Только русское с в начале слова вызывало у него «оторпь» и искреннее непонимание, как это вообще можно произносить. Впрочем, к этой потешной особенности речи испанца люди довольно быстро привыкли и уже почти не обращали внимания. Обжившись в устюге, задумался Афанасий о женитьбе, присмотрев к козьей слободе одну разбитную вдовушку из посадских, имевшую в торговых рядах свою скобяную лавку. А пользуясь покровительством отца Фионы, он без труда получил должность главного зодчего на внушительном строительстве, начатом в Троице-Глединской обители. На рассвете имеющему праздных испанцев имя собственное Мадругада, звучащее в переводе на русский язык не очень благозвучно, как С-Ранья, отец Фиона в сопровождении неизбывного Маврикия пришел навестить своего подопечного, обосновавшегося в большой нежилой пристройке у восточной стены монастыря, служивший некогда в качестве гостевой избы, но заброшенный несколько лет назад после возведения каменных палат. К удивлению иноков, первое, что им бросилось в глаза, была девица Мария Хлопова, недвижимо сидящая почти посередине горницы, на грубом стуле с высокой спинкой. У стены на лавке похрапывала баба Маня, выронив из рук клубок с фоткнутым в него вязанием. Кроме них в помещении находилось странное сооружение из струганных досок, Внешне напоминающая нужной чулан, размером в два аршина на сажень, той же высоты. Самого испанца нигде не было видно. Немало подивившись нелепой причуде, заставшей архитектора затащить в дом такой большой нужник, Фиона все же осведомился у пришедшей в стыдливое замешательство бывшей царской невесты, что заставило ее в столь ранний час посетить покои одинокого мужчины, и где он сам, будь не ладен коль осмелился на столь легкомысленный шаг. «Ты, отец, там себе в голове не вложи!» — проворчала старая баба Маня, поднимаясь славки «Это совсем не то, о чём ты подумал!» «Так я, сударыня, ни о чём ещё не успел подумать!» — улыбнулся Фиона. «Эх, ты сердитая!» «Поживёшь с моё? Станешь!» — махнула рукой старуха. «Ну хватит, Машка, пошли, пора и чей знать!» Мария, все это время сидевшая на стуле, как заговоренная, глубоко выдохнула и попыталась встать на ноги. «Санта Мария, благородная Айдонна!» раздался из нужника страдальческий голос чуригеры. «Умно моменто!» Но было уже поздно. Обе женщины направились к выходу, со всей поспешностью, на которую были способны. Расстроенный архитектор выскочил из своего загадочного строения в одних портках и сорочке, Держа в руке большой лист бумаги. «Всего пару эскизов!» умоляюще сделал он руки к небу, Потрясая рисунком. «Могу ли я хотя бы рассчитывать На еще одну встречу?» «Там видно будет!» Неопределенно пожала плечами баба Маня, Стоя в дверях и пропуская вперед Свою внучку, которая учтиво Поклонившись, вышла, Так и не проронив ни слова. «И как это прикажешь понимать?» Спросил отец Фиона, после небольшой паузы переведя удивленный взгляд с закрытой входной двери на безмерно расстроенного испанца. «Может быть, у вас принято с утра в присутствии знатных дам рисовать картинки на ретираде, но у нас так не делают, а церковь осуждает, безусловно». «Вальгама, Диос! Помилуй Боже!» В отчаянии замотал головой дон Алонса Турчанинов. «Вы неверно поняли, святой отец. В действиях моих не было ничего предосудительного». «Я объяснюсь, если позволите». «Изволь, любезный», — согласился Фиона. «Только прежде накинь на себя что-нибудь. Негоже человеку в божьем доме и светить». Дон Алонсо поспешно взял славки и надел на себя испачканный краской домашний халат, попутно подняв с пола итальянский карандаш и, размахивая им, запальчиво произнес... То, что вы очень называете ретиратным местом, на самом деле является чудесным изобретением итальянца Джованни Батиста порта и зовется камерой обскура. Построена камера по чертежам из его книги «Натуральная магия». Я лишь слегка его усовершенствовал. «Es un milagro! Это чудо!» Дон Алонс ликовал, однако торжествуя в его глазах после беглого взгляда на безмолвных иноков, уступило место сомнению. «Скажите, отец, вы знакомы с наукой оптикой?» «Никоим образом», — улыбнулся Фиона. «Если не считать моих очков». «Кларо». «Ясно». Кивнул испанец и, схватив Маврикия за рукав однорядки, решительно усадил послушника на стул, стоявший напротив камеры. «Германа Маврико, куда ты аку? Порфавор». «Брат Маурисия, оставайся здесь, пожалуйста». мы растерянный Маврикий тревожно ерзая на стуле, унылым голосом поинтересовался у наставника. «Чего он хочет от меня, отче?» «Посиди», – пожал плечами Фиона. «Да-да, посиди, брат», – оскалился испанец и высокопарным жестом пригласил монаха внутрь камеры. Изнутри помещения представляла собой небольшую темную комнату, место в которой едва хватало для двух человек. Посередине стояла подвижная деревянная рама с натянутым на нее полупозрачным листом бумаги, а в стене напротив была проделана крохотная дыра, и свет, пробивавшийся из нее, высветлял на листе бумаги расплывчатое пятно. «Вы, как ученый человек, легко все поймете», – донесся из мрака голос испанца. «Понимаете, отче, если в темном ящике проделать отверстие, то внутри, на противоположной стороне, Образуется световое изображение освещенных предметов, находящихся перед отверстием, но будет оно перевернутым. Его размеры зависят от расстояния между отверстием и стенкой, на которой возникает изображение. Чем больше расстояние, тем большими будут изображаемые предметы. По совету Жерома Кардана, я сделал заднюю стенку подвижной и вставил в отверстие линзу, добившись поразительного эллифекта. Дон Алонсо легко подвинул деревянную раму ближе к стене с отверстием, и отец Фиона не удержался от удивленного восклицания, увидев, как на его глазах световое пятно до бумаги превращается в живого Маврикия, вверх тормашками, сидящего на стуле посередине перевернутой комнаты испанского зодчего. «Что там, отче?» – донесся снаружи жалобный возглас послушника, истомленного неизвестностью. Игназио Данти предлагает крепить камере зеркало, которое вторично переворачивает изображение, но, к сожалению, пока и не смог найти подходящее. Дон Лонса взял в руки итальянский карандаш и ловко, быстрыми штрихами, обрисовал проявленное на бумаге изображение послушника. «Эксцеленте! Отменно!» – похвалил он себя. «Впечатляет!» – согласился монах, с интересом разглядывая нехитрое оборудование камеры «Обскура». «Весьма полезная штука, твоя конура!» «Сдается, нечто подобное видел я пять лет назад в Москве, только названия не знал». Они вернулись в горницу к настороженно ожидавшему их послушнику. «Держи, Хармандо!» Умертворенный дона лонса протянул рисунок Маврикию. «Es un regalo, подарок!» Маврикий сомнением оглядел изображенному на листе бумаги, оставаясь совершенно безучастным к увиденному. «Скажи, отче», – спросил он у Фионы, – «уместно ли богомазу писать не святых и апостолов о простых смертных? Не богохульство ли это? И не грешники ли те, кто потворствует?» «Не ты первый, сын мой», – усмехнулся Фиона. «Великий государь Иоанн Васильевич в прошлом вопрос этот стоглавому собору задал». «И что стоглав?» На мгновение Фиона задумался, копаясь в своей безразмерной памяти. Ответ был таков. От древних святых, отец предания и от пресловущих живописцев греческих и русских свидетельствуют и на святых иконах воображены и написаны не только мацари и святители, и князи и прочие народы, многое множество всяческих чинов. Так что владей Маврикий и не сомневайся. Фиона дружески похлопал по плечу просветлевшего лицом послушника и повернулся к испанцу. изрядно озадаченному произошедшим между иноками разговором. «Скажи, Афанасий, с камеры понятно, но почему Хлопова?» «В державе нашей женские парсуны писать не принято, за исключением царских жен и невест, притом не бывших, а настоящих. Кто заказал себе парсуну?» В ответ испанец, суетливо обернувшись, перешел на полушепот. «Это секрет», — сообщил он, доверительно моргнув. «Но от вас, падре, у меня тайн нет. Два дня назад...» Пришел ко мне незнакомец, одетый как знатный вельможа. Он заказал портрет и дал задаток золотыми червонцами, предупредив, чтобы держал язык за зубами. «Как выглядел сей муж? Расскажи». Дон Алонс задумался, прежде чем ответить. «Крепкий, жилистый, поджарый, как гончий пес. Взгляд такой, будто дырку в тебе сверлит». «Понятно. А что говорил?» «Да ничего особенного». только предупредил не приукрашать портрет Донны, а писать как есть. Однако стороннику караваджизма это условие окажется излишним. Отец Фиона присел на лавку у глухой стены горницы и задумался. Его молчание неожиданно затянулось несколько дольше времени, диктуемого приличиями. Чтобы как-то разрядить возникшую неловкость, Дон Алонсо деликатно прокашлялся в кулак. «Простите, отче, мою невнимательность». «За все время я так и не сподобился, сведомиться, какое дело привело вас ко мне? Что-то важное или простой визит вежливости?» «Да», – очнулся Фиона от своих мыслей, хлопнув ладонями по коленям. «Хотел спросить, хорошо ли ты знаешь своих работников?» «Не всех, конечно», – покачал головой зодчий. «Разве всех упомнишь? Одни приходят, другие уходят». «Ну а тех, кто на стене у святых ворот?» «Этих знаю». Там сейчас плотники работают, их всего четверо. А когда погиб лекарь Преториус, кто-нибудь из них оставался на стене? Трудно сказать, — нахмурился дона Алонсо. Насколько помню, была сиеста. Все по домам сидели, плотники местные и заморозовицы, только один из Устюга. Как звать? Кого? Ну того, из Устюга. Фамилию не знаю, а звать Яковом. Отец Фиона от напряжения прищурил глаза. «Где он сейчас?» Зочи в ответ только пожал плечами. «Почем знать? Несколько дней пропадает. Сказывали, пьет где-то в городе». Слова Дона Алонса почему-то успокоили монаха. Он расслабился и задал следующий вопрос. «Скажи, Афанасий, как сей баламут выглядит?» Испанец пожал плечами, не понимая, к чему все эти вопросы. «Выглядел он отче, как неблагодарная свинья, толстый, лысый и хромой». «Понятно», – улыбнулся Фиона. «Тогда ответь мне на последний вопрос, не заметил ли ты в тот день что-либо подозрительное?» дона Алонсо задумался. «Не знаю», – неуверенно произнес он, припоминая. «Разве что с утра подъехал к монастырю крытый вазок городского головы и стоял до самой сиесты, а потом исчез незаметно. Возвратившись в келью, Отец Фиона надолго задумался, разбирая в уме детали разговора с испанцем. Наконец, приняв решение, подозвал Маврикия, успевшего к тому времени задремать в сенях. Глядя на заспанное лицо юноши, Фиона спросил с легким сомнением. «Ты все запомнил, сын мой?» «Все, отче!» «Вот и славно. Завтра поедешь в Устюг помогать отцу Никифору в торговой лавке, а заодно найдешь мне этого плотника». Только на этот раз постарайся быть осторожней, если уж не можешь быть хитрее.